Глава вторая. 12 июля. Несколько минут после обнуления таймера. Происходящее в небе потрясало людей. Несколько секунд все смотрели на него, не желая верить своим глазам. «Поторопимся. Я даже отсюда вижу, что там открывается множество проломов!» — крикнула Серебрякова. Группа стражей моментально погрузилась в транспортный вертолет и выдвинулась к огромному пролому, зависшему недалеко от столицы. Они заметили одно существо, которое вылетело изнутри и, не снижаясь, направилось к самым заметным высоткам. «Дарья справится, не будем тратить время на возвращение», крикнула Серебрякова пилоту. «Не думаю, что это владыка пролома». «Согласен, но эта хрень слишком мощная. Надо ждать хотя бы Руставели», отозвался мужчина, снимая со спины очень длинный меч. Когда он взялся за рукоять, ножны просто расползлись, Словно каждая полоска кожи стала маленькой змеёй. Стражи были в замешательстве. С одной стороны, они около столицы, и наличие пролома чревато большими разрушениями и жертвами. С другой, здесь их территория. Зенитное орудие, десятки витязей, которые совместным ударом могут поддержать или взять на себя существ слабее. В некоторых случаях могли применить и ракеты, миномёты и боевые вертолёты. В иллюминаторы они видели, как поднявшийся с аэропорта Шереметьево К-52 обрушил огненный град из множества неуправляемых ракет куда-то в район появившегося пролома. А по ту сторону их ждала неизвестность. И если они погибнут, то оборонять Москву будет просто некому. Группа высадилась на границе города. Дальше лететь становилось слишком опасно. Немного продвинувшись вперед, Они остановились на крыше высоких зданий микрорайона. Откуда исходила главная угроза, было очевидно, но требовалось получить разведданные. «Давайте подождем Алексея», — предложила Тихонова, посмотрев назад. «Вижу вертолет, летящий к Москва-Сити. Наверное, это именно он». «Нет, он все равно предпочитает сражаться один», — ответила ледяная ведьма. «Кто смотрит за Магнусом? Есть активность?» Никого больше не появлялось ответил еще один из мужчин, нервно смотрящий в окно. Всем было страшно представить, какое чудовище может ждать в настолько огромном проломе. Десятый уровень опасности, максимальный, определенный на этот момент, казался невпечатляющим. Есть новости. Что говорит разведка? Аналитики сейчас не отрывались от экранов, мониторя всю мировую сеть. Месяца вполне хватило, чтобы создать международную систему координации, сообщающую об угрозах высочайшего уровня. Именно через нее недавно поступило сообщение о появлении якоря в Туркменистане. И сейчас Центр информации транслировал стражам главные факты, сжатые до сути. Стражи с зашкаливающим восприятием могли читать очень быстро. Такие проломы появились по всему миру, Голос Серебряковый дрогнул. Множество городов разного размера. Даже над местом, где был эпицентр на Урале. Центр Каира уничтожен. Невероятно могущественное существо захватило их сильнейшего стража. Людей массово утаскивают в проломы. А босс ушел обратно в Магнуса. Ар, черт! Проломы источили ману и поле, постоянно усиливалось. Противник намеренно мешал методом связи Земли. Так что смартфон отключился. Однако он успел пролистать все сообщения. Последний доклад. Это же существо видели в Саппоро, Япония. Точно та же картина, но там еще появился пролом, из которого вышел дракон. И есть сообщения о ярко малом сиянии и существах типа Исказитель, которые массово обращают людей. Активность появления проломов многократно выросла, предположительно, в особенности около Магнуса. Тихонова сразу вспомнила формулировку задачи, о которой в хаосе некоторые забыли. В сообщении написано «Общемировой пролом». Что если это один пролом со множеством входов? Среди техник магии пространства есть одна, позволяющая создать портал с несколькими входами и одним выходом. Стражи колебались. Если некое существо скачет по миру и устроило катастрофу уже в двух городах, то оно должно быть неимоверно могущественным. Связь еще работала, более простые телефоны действовали. Они связались со штабом и передали, что собираются отправиться к Магнусу, и, по всей видимости, это должны сделать все сильные, одаренные в мире. «Все захотят придержать своих людей», — заметила Серебрякова. «Но чем дольше мы ждем, тем больше страдает Земля». «Пространство тоже ведет себя странно», — сказала Тихонова, указывая вдаль. «Я точно уверена, что там именно открытый дальний портал». А еще я видела, как монстры утащили группу людей, и пролом начал быстро закрываться. Становилось очевидно, что это не просто нападение. Орда стремится забрать людей и даже просто собрать пищу. Они отправились прямо к пролому, уничтожая встреченных монстров. Пришлось задержаться, убивая мешающих прорыву и тех, кто их преследовал. Тихоновой приходилось помогать полетам, некоторым другим стражам, поскольку обычной левитации не хватало скорости и продолжительности. Уже перед входом сильнейшие получили новое задание. Помогите в уничтожении пролома класса «Магнус» или «Земля вскоре падёт». Награда — одно очко навыка. Наказание за провал — минус 90% опыта навсегда. Девушка тут же заметила странную формулировку «не уничтожить самостоятельно», а именно «помочь». На моем пути встала группа монстров, то ли просто из агрессии, то ли желая задержать. Учитывая, что они мою силу не чувствовали, скорее, первое. Белые орлы кончились, хотя на самих орлов они вообще ничем не походили. Скорее, помесь совы с ласточкой. Поняв, во что вляпались, они попытались сбежать и с их реактивной скоростью вполне смогли бы. Но когда я активировал энтропию От неожиданности начали барахтаться в воздухе и стали лёгкими мишенями. Повсюду происходила настоящая мясорубка. Вдали в землю на бешеной скорости влетела ракета и зрелищно бахнула, поднимая в воздух землю, смешанную с кровавыми ошмётками бесчисленных монстров. Артиллерию скорректировали, и она вполне успешно работала по позициям Орды. Армия делала всё возможное, чтобы снизить давление на одарённых отвечала дальнобойной магией и выстраивала защитные порядки. Однако одно из мест было источником таких проблем, что я просто не мог пройти мимо. Недалеко от мегапролома появилась натурально огромная черепаха, только с хвостом булавой стегозавра. Причем такого размера, что одним удачным ударом обрушит многоэтажку. Правда, никуда идти она не собиралась, а поддерживала щит циклопического размера выступающий размером разве что барьеру над эпицентром. Огромный панцирь переливался энергией был связан с плёнкой барьера энергетическими нитями. Кроме того, около неё поддерживали один из порталов, куда волокли буквально всё, что попадёт под руку, вплоть до деревьев. Микрорайон поблизости оказался разрушен. Всего-то пятиэтажные дома, но хорошо декорированные и в округе ряды одинаковых коттеджей. Я прорвался в лобовую, уклоняясь от магических снарядов и сплетая на ходу подавляющее поле собственноручно. Плотность обстрела увеличивалась, мне тщетно пытались преградить дорогу. Я коснулся земли и ускорился, вспахивая ногами почву и отталкиваясь от тел монстров. Похоже, все поистине сильные твари последовали за стражами, мне следует их нагнать. Только отберу у монстров мобильную крепость, которая меня заметила и законсервировалась под панцирь, став единым бронированным монолитом. Нихилим вновь появился, и я выставил его вперёд, не сбавляя скорости и нагнетая свою силу. Увеличить массу. Лезвие ударилось о сплошной панцирь и вошло внутрь до половины. Активировать навык. Клинок засветился чёрно-оранжевым. Вспыхнула странная сила, И существо содрогнулось. В этот раз не удалось избежать поглощения даром большого заряда маны. А у этой абразины ее наверняка очень много. Но удар не выбил меня из боевого ритма. А это главное. К сожалению, не удалось отозвать меч, вонзенный в тушу, из-за чего пришлось отпустить рукояти копьем рассечь орка-берсерка, подпрыгивающего на меня сзади. Шаг вперед, и слетела голова у кого-то вроде дроу. Черепаха оглушительно ревела. Я боковым зрением видел, как она высунула голову. Из зубастого клюва лились водопады крови. Что самое главное, щит над нами лопнул. Однако я рисковал увязнуть в битве и потому прыгнул на панцирь, уперся в него ногами и выдернул меч. Едва я коснулся рукояти, в меня перетекло совсем уж мало эфира, а голова с грохотом упала на землю, раздавив мага жизни пытающегося вылечить их генератор щита. «Эй, Нихилим, а ты не слишком жадный меч, если почти все забираешь? Сколько там у тебя насыщения?» Клинок, конечно же, не отвечал. Мне самому требовалось становиться сильнее, и меч был частью этой силы. Но сколько ему еще нужно? Огромный пролом поблизости, один из множества, начал мерцать. И, увы, спасти всех было просто невозможно. Зато едва я поднялся в небо где-то на полкилометра, ловя в спину бесконечный поток магии, как снизу раздался мощнейший взрыв. Похоже, наблюдатель следил за моими действиями и дал команду сбросить планирующие бомбы с самолёта вдали. Всю площадку, раньше прикрытую щитом, накрыл огненный шторм. Чёрный дым валил в небо, но я помог всем, чем возможно. Нельзя увязнуть в наземной битве, где и так справятся без меня. Пролом класса «Магнус» казался просто исполинским, и энергетический вихрь менялся. Кажется, вокруг него появилось мерцание. Барьер постепенно замыкался. Что, Орда, решили, что собрали достаточно людей? Хрен вам! От меня спасет только метр Титана! Я влетел в энергополе, выставив вперед разрушитель грез и активируя едва перезарядившуюся энтропию. Не знаю, произвела ли она эффект. Мне казалось, что я врезался в резиновую стену, которая с хлопком порвалась и пустила меня внутрь. Вспышка света, и я оказался в поистине красивом месте, в который раз поблагодарил всю Вселенную за то, что освоил воздушные прыжки. Во все стороны бело-голубое марево, как будто мы оказались на небе выше уровня облаков, плавающих внизу под Исполинскими островами, поросшими фиолетовым лесом. Плавающие скалы походили на треугольные заготовки под наконечники длинных копий, будто срубленные вершины крутых гор или словно по диску ударили чем-то круглым в центре так, что он по кругу разошелся трещинами и распался. В центре осталось множество мелких островов и один сравнительно крупный с частично разрушенной башней, около которого сейчас шло сражение невообразимого масштаба. Сражалась какая-то четырёхрукая хреновина. ни из свободного народа или их изменённый. серокожий с перепончатыми крыльями, двумя мечами, щитом и посохом. Источая тьму и алую дымку, он сражался с… ангелом? Мужчина с длинной пылающей светом шевелюрой и белыми крыльями, как будто собранными множество осколков света. Его светящееся оружие постоянно менялось, принимая самые неожиданные формы. Причем он успевал отбиваться и от существ, вроде того, что убил я, многочисленных и осторожных. Правда, вопреки давлению босса, иногда их настигала смерть. Это один из посланцев? Боги решили помочь Земле? Потому что это не может быть тот Ченьхао. Он чудовищно, просто чудовищный силен даже по моим нынешним меркам. Один на один у меня шансы нулевые даже продержаться хотя бы минуту. С подобным на битву может выступить разве что вся десятка сильнейших, и то наверняка кого-то потеряет. Есть вершины силы, которые я еще не покорил. И этим нужно заняться сейчас. Тем более я падаю на один из островов, на котором идет ожесточенная схватка с участием людей. При этом единственный объект, напоминающий пролом, наблюдается лишь на самой верхушке мира над центром. Он сияет бело-оранжевым, и я далеко от него. Шансы добраться, пока рядом идет битва титанов, минимальным, особенно к более слабых. Только весьма впечатляющие размеры пролома играли на руку людям, и колоссальная битва не затрагивала стычки, идущие ближе к границе. Орда продолжает удивлять. Пожалуй, вмешаюсь в битву, в которой могу помочь. Внизу сражалась большая группа сильных одаренных. Уверен, все минимум восьмидесятого уровня и бились весьма слажено, но даже среди них один явно выделялся странным стилем битвы и впечатляющей мощью. На многие сотни метров весь лес смело. Удары необузданной магии порой прорезали слой почвы и разбивали скальный массив. Я не знал никого из сражающихся, но внешность у всех вполне европейская. «Думается, это наши ближайшие западные соседи». Пока летел на вертушке, я краем глаза глянул информационные сводки стражей, в которых говорилось, что проломы, аналогичные нашему, открываются по всей Земле. Элиси называла портал «общемировым», то есть в один осколок мира вело множество порталов. Здесь бьются силы всей Земли и даже посланец богов. «Победа или смерть?» Я оскалился, — падая прямо в гущу сражения. Несколькими минутами ранее. Владыка Осколка вернулся в свой родной пролом, оказавшись над островом. Будучи связанным с управляющим контуром Осколка, он мысленным взором окинул чужой мир. Густонаселенный, но слабый. Никакой добычи я отсюда не получу. Впрочем, иерархи свободного народа отплатят мне за расход силы ресурсов. Древнее существо давно знало, что его привлекут. Хотя его удивляло желание свободного народа закончить поскорее. Впрочем, причины его не интересовали. Потерь среди слуг пока не было. Утрату эфира он восполнял. Оставалось нанести еще один-два удара и заняться битвой с одаренными. Риск был небольшим. Разве что его самоубийственно задавит числом. Но специально для этого пролома открывали не только у столиц. Полевые предводители выбрали места так, чтобы одаренные пребывали в разное время. И выход порталов постоянно менял точку, чтобы группы оказались рассеянной по периметру осколка. Когда он получит награду и уйдет, миру останется не более пары десятков дневных циклов. Владыка осколка снова влетел в портал, на этот раз выбрав третью по приоритету точку. По ту сторону его ждал огромный населенный остров, идеальный для размещения следующего якоря. Хоккайдо стал следующей целью. Появившись у пролома, существо убедилось, что поблизости довольно много одаренных, но все довольно слабы. Требовалось лишь немного их проредить, чтобы они не вредили низшим существам Орды. Мгновение спустя завязалась битва. Множество одаренных с боевым криком выпустили по одинокой цели бесчисленные атаки. Пламя, свет, ледяные копья, множество видов экзотических магических снарядов. Медленно, презрительно прорычало существо. Когда тебя атакует два десятка людей, суммарная сила атак действительно становилась ощутимой. Вот только попасть в воина не так просто. В одно мгновение силуэт размылся. Магия прорезала лишь черно-красный остаточный след. Плающий тьмой меч рассек стальной доспех, шедшего первым, как бумагу. Тело мгновенно иссохло, словно человек умер посреди раскаленной пустыни. Кожи и мышцы осыпались прахом. Монстр забрал абсолютно все, чем владел человек. Над навершием посоха искрилась магия, сжимающаяся в темную сферу окольцованную алым ореолом, как будто миниатюрная черная дыра. Магические снаряды людей разбивались о щит. Вспышки магов света раздражали не больше, чем яркий фонарик, направленный в глаза. Владыка Осколка пока даже не напрягался. Позволил приблизиться воину в броне с изображением дракона. В клинке он сжал огромный заряд мощи. Но резкий взмах щитом просто швырнул оружие прочь, вместе с оторванными руками. Следующий вертикальный удар смял доспех и отправил раненого вниз, прямо к слугам, занимающимся захватом одаренных. Второй мечник попытался ударить сзади. Могучее существо сначала хотело осушить столь посредственного и самонадеянного одаренного, не достигшего даже 80-го уровня, но немного скорректировало планы, увидев оружие человека. Отпущенный меч просто повис рядом с телом. Древний владыка поймал лезвие, направленное ему в грудь, рукой. Магия, наполняющая лезвие, не могла вырваться, медленно угасая. Не было никаких перчаток или хитрой защиты. Человек с выражением глубочайшего ужаса на лице смотрел, как его сильнейший удар лишь поцарапал пальцы и ладонь. Это не продукт трансфигурации системы. Реликт старых миров. Настоящее оскорбление для создателя давать его клинок в руки столь посредственного мечника констатировало существо, изучая тёмно-синий металл. Магия потекла по клинку в обратном направлении. Множество проклятий практически выключили одарённого, который просто упал вниз прямо в лапы к ожидающему слуге. Слуга Орды убрал небольшой трофей в ножны и взглянул на крышу здания неподалёку. «Атакуйте! Принцесса вот-вот будет здесь!» Пятёрка одарённых готовила совместное заклинание. Воздух гудел от собранной мощи, бело-голубое сияние пульсировало всё ярче. Из многоступенчатого узора магической формации вырвался ревущий луч чистой мощи. Этим методом уже устранили одного громадного монстра, пришедшего в Японию с какого-то из ближайших Курильских островов. Как ни сильна была надежда людей, Устраните эту угрозу, но столь же жестоко оказалась реальность. Черная сфера сорвалась с посоха и пролетела сквозь луч, рассекая его на множество потоков. Щит, установленный четверкой специалистов по защите, мгновенно лопнул. Люди не успели даже осознать свою смерть. От высотки, на которой они расположились, осталась глубокая воронка. Черный шторм снес квартал целиком. В ближайших домах, Не осталось никого живого. Чудовище убрало мечи в ножны и вскинуло верхнюю пару конечностей. Над городом загорелось множество алых печатей, из которых лился бесконечный град черно-красных снарядов. Люди не могли сопротивляться темной силе, скверно вылилось в мир. Это всего лишь бесполезные слуги, но кровавый владыка в любой момент мог поглотить их силу. Из капель складывалась река, наполняющая его мощью. Он ощущал тотальное отчаяние и ужас людей. Оставшиеся в живых защитники города бежали. Следуя за взмахом руки из энергии, сплетались уродливые конструкты, похожие на птиц с большой клыкастой пастью вместо головы. Подобно стаям летающих пираний, они настигали жертв и выпивали их силы, прокусывали броню и отравляли скверной. Шесть ослепительно сверкающих сфер обрушились на очаги сопротивления вокруг пролома. Целые дома и улицы исчезали в магической катастрофе. «О, за твой захват я потребую хорошую награду», — предвкушающе прорычало существо, взглянув в сторону стремительно приближающейся группы. Сотни клинков возникали из золотого свечения и выстреливали вперед. Но все попросту взорвались приблизившись к алому полю. Огромные перепончатые крылья начали светиться. Он собирался закончить битву быстрее. Однако он ощутил, как в его мир вторглись и со всей стремительностью вернулся в пролом. Кровавый владыка едва верил своим глазам. Ситуация кардинально менялась. Не может быть. Эти астральные паразиты послали своего слугу Стремительная фигура, объятая светом, кометой пролетела над островами в направлении центрального из них. Посланец, появившийся около одного из исполинских проломов, направлялся прямо к важнейшему комплексу, убивая всех встреченных монстров. Клинок в его руке, словно выкованный из чистого света, выпустил рой сотни снарядов, преследующих оставшихся на охране. Ослепительные вспышки озарили пространство, сжигая тьму и скверну. Кровавый владыка немного не успевал. Пущенное на упреждение копье раздробило один из летающих островков размером с крупный дом. Но посланец уклонился. Ливень атак смел надстройку башни, оставив лишь кривой обрубок. Раздробил в пыль внешний защитный периметр. Здание для слуг сгинуло вместе с куском скалы и падало вниз в облачную пелену. На большее не хватило времени. Намного более мощный барьер, защищающий ядро комплекса и артефакт осколка мира, отразил атаки и отбросил крылатую фигуру. «Ты умрешь и станешь моей наградой», — пророкотал кровавый владыка, встав на пути. Черно-красная аура давлела и стирала в пыль мелкие камешки, проплывавшие мимо. Посланец наклонил голову и прищурил светящиеся глаза. «Предатель» я слышала тебе как же низко ты пал став рабомардды каково служить тем кто уничтожил твой мир существо низко зарычало предатель это астральные твари выкинули меня так же как и тебя даже если победишь любой исходящий портал сейчас перехватят сдавайся и примкни к орде сюда не могут проникнуть взоры богов и даже их система едва работает просто опусти оружие «Нет», — сказал посланец, — «принимая стойку для рывка». Глупое решение. Лишь в глазах того, кто продал свою честь. Какими конченными ублюдками бы не были те, кто послал меня сюда? Этого мира ты больше не коснешься. Казалось, стремительная атака сейчас рассечет самосколок мира. В оглушительном грохоте сгинул еще один фрагмент острова. Чудовище впечатало в каменный монолит. А через порталы всё пребывали одарённые, число которых скоро позволило бы сделать победу над его слугами быстрой и лёгкой. Мысленный приказ активировал барьеры на порталах, блокирующие проход людей. И он очень удивился, когда система управления сообщила о силовом прорыве. Впрочем, новых посланцев не появлялось. Сражение развернулось на самом пике силы, столь великом что единицы на земле могли бы вмешаться и помочь. Посланец отдался сражению и за свою жизнь. В ситуации он находил иронию, когда один из сильнейших одаренных своего мира, дошедший до конца и забранный богами, теперь бился за своего врага, и он, рожденный в мирах под дланью богов, не мог допустить им мысли переметнуться. Его жутко бесило, что Исхарий понимал его верность принципам и потому отправил сюда. Клинки проходили в сантиметрах от тела. Щит принимал удары, а магический посох выпускал атаки столь чудовищно мощные, что они разбивали парящие скалы. Люди увязли в сражениях на периферии, но сражавшиеся и сдерживали друг друга. Народ, раскиданный по бесчисленным мирам, должен был стать легкой целью. Начиналась битва, в которой будет решено, сколько продержится земля. Столкновение титанов, похоже, только разгоралось. Они в равной степени использовали магию и мечи. Случайные атаки то и дело отрывали куски от кончиков скалистых островов. Я никогда не видел подобной мощи, в голову сами собой лезли мрачные мысли. Если подобное существо снова придет на Землю, и боги не помогут, то сможем ли мы найти кого-то столь могущественного? Нет, сражающиеся не распыляли исполинские скалы одной магической атакой не пропахивали километровые ущелья взмахом меча. Я видел масштабные атаки в исполнении разных одаренных, и порой даже не достигший 90 уровня способен ударить не менее масштабно. Однако он просто сожжет большую часть резервы и сразу устанет. А эти чудовища непрерывно обменивались подобными ударами. Требовалось становиться сильнее и помогать выжить тем, кто способен биться возле меня. Волевым усилием я перестал наблюдать за битвой титанов и сосредоточился на стычке, идущей посреди вырубленного поля фиолетовых деревьев с темными стволами. Всего 15 человек бились у самой земли, сражаясь как с высшими вампирами, так и с существами, явно пришедшими вслед за одаренными через портал. Из последних всего три. И каждый из них выделялся и наверняка был боссом своего пролома. Один дух, представляющий собой неровную золотистую сферу, распускающую ветвящиеся жгуты силы. Рыцарь смерти целиком закованный в латы, источающие облако некротики и тьмы. И, наконец, темнолицый лысый старик с длинной белой бородой и очень уж вытянутым лицом. Последний оперировал самой разной магией. Закидывал групп огненной стихии, создавал путы и щиты, геомантии мешал стоять на земле, и лечил раненых вампиров. Однако и самый сильный в группе европейцев сражался очень необычно. Буквально перехватывал чужую магию и отправлял куда хотел. Разрушал путы, а если попадал снарядом по монстру, тот как минимум терял способность магичить, как максимум. Одного серокожего просто разорвал изнутри магическим взрывом. Очень интересный дар и весьма мощный как в атаке, так и в защите. Вот только на группу наседали, и хотя битва должна была начаться совсем недавно, несколько людей были ранены. Может быть, кто-то остался лежать под завалами, площадь которых только увеличивалась. Первым делом я решил устранить духа, который, похоже, накладывал усиление и щиты на монстров, привязываясь к ним жгутами силы. Без криков и предупреждений. Я просто скорректировал курс и прыгнул. Меня заметили и попытались преградить путь, но слишком поздно. «Первый есть», — улыбнулся я, влетая в энергетическое тело, выставив вперед разрушитель грез. «Уходи, ты с ума сошел», — услышал я вопли на английском. Об их причине догадывался и останавливаться не собирался. Протаранив духа, я словно погрузился в океан энергии, который мгновенно вскипел и стал расплескиваться во все стороны. Кончик лезвия ударился о ярко сияющее ядро в центре, и с рывком пробил оболочку. Приятное покалывание и теплота прокатились по телу. Хорошая порция эфира потекла в меня. Обожаю убивать духов. Это самые беззубые противники во всех смыслах. Нагрузка на дар после столкновения с черепахой и барьером стала высокой. Мне потребуется передышка, но этой битве я помогу. Что за чёрт? Как он влетел внутрь? Даже ещё невредимый вышел, закричала одна из женщин. Облегающий черный тканный костюм с кожными вставками был обожжен и окровавлен. Она совершенно неправильно применяла рапиру, орудая ею как обычным полуторным мечом. «Кто это такой?» «Плевать, главное, что теперь мы порвем им жопы!» — радостно взревел мужчину, стремительно размахивающей алебардой. «За человечество!» Я улыбнулся, смотря в лицо приближающегося вампира, который заносил огромный тесак. «Неужели тварь сочла, что я оглушен после прохождения сквозь духа?» «Голова у вас большая, а мозги явно сгорошены», — усмехнулся я, маневрируя в воздухе. Тренировок все еще жутко не хватало. Но достаточно было представить, словно в нужном месте есть обычная точка опоры и дальше, зашитые в тело механизмы, все проделывали. Тесак просвистел мимо уха, разрушитель грез врезался прямо ему в морду и рассек голову. Приятное тепло и покалывание вновь разлилось по телу. А теперь главное, чтобы меня не подвело оружие. Или придется блокировать и отлетать. Нихилим в черно-оранжевом мерцании вновь появляется в руке, и второй серокожий налетает на него грудью. Стальной доспех пропарывает насквозь, а я получаю, кажется, лишь половину. Но этого хватает на прорыв. «Перестраиваемся, не рассеиваться!» — крикнул кто-то. «Выставляю щиты!» Мне пришлось немного отступить. Старый маг сосредоточился на мне, обрушив грубую мощь стихий. После каскада перегрузок я ощутил, как мне опалила спину и хорошо уколола в ногу. Меч я выдернул из спины врага и прикрывался широким лезвием, которое ярко пылало черно-оранжевым и снова было готово к культимативному удару. К счастью, странный европейский маг не спал. Внезапно вся сила начала собираться в его руку, и он что-то закричал, кажется, на немецком. Я сразу вспомнил, что разорвал контакт с регалией и поспешил его восстановить. «Ты в порядке? Откуда ты?» Около меня оказался крупный детина с башенным щитом, пытавшийся направить магию. Говорил на ломаном английском. Я ощущал на себе множество взглядов. Мой прорыв явно произвел впечатление на большую часть команды. Из России. Убери исцеление, я антимак А кто вы? Мы опустились на землю. Я сразу же отозвал, пока еще непривычный меч и схлестнулся с рыцарем смерти. Высокий, бледнокожий. Из-под шлема светят два фонаря алых глаз, и от него прет такая некротика, что мертвые сами встанут, если окажутся рядом. Это не иносказательность или преувеличение. Евросоюз. «Это Мёбиус седьмой. Аррр!» Мужик зарычал, откидывая Сирокожего. Без прикрытия духа противник начал сдавать. Но я немного потерял темпы просто фехтовал с нежитью. «Круто прибил того фантома. Как ты пережил контакт с ним? Он же шарашит магии и вешает проклятие за каждое касание». Вновь заинтересовалась обладательница Рапиры. «Да чтоб его! Сколько этих тварей силы! Меня прижимают!» Моё вмешательство не требовалось, да и отвечать я мог лишь односложно, продолжая напряженную схватку. Нежить обладала крепкой броней, слабые места были очень уж хорошо прикрыты. Разрушитель грез мог бы прорезать ее, но лишь при достаточно сильном ударе. Ярко сверкнуло, на старика обрушились стихийные вспышки, его барьеры распадались. Двое вампиров пожертвовали жизнями, спасая мага. Что это за дар, удивился я, отбивая атаку нежити. Магия хаоса с явным французским акцентом ответила девушка, ловко скачущая между противников, нанося порезы. «Страдайте!» Не знаю, что у неё была за сила, но от порезов вампиры взвыли. Их оборона сыпалась. «Мы справимся. Спасибо за помощь на убийство магов, мой конёк!» Крик самого Мёбиуса вызвал у меня улыбку. На острове в той стороне странно стихла битва. Там могли проиграть, мы догоним. Он указал направление. Пожалуй, он одновременно не хочет терять опыт, сражаться бок о бок с непонятным человеком и правда беспокоиться за людей. В любом случае мне требовалось немного отдохнуть, но оставить неупокоенную нежить — это неуважение к ее создателю. Кто-то трудился, а я не уничтожу. Сейчас вашу магию может ослабить. Приготовьтесь. Активация энтропии срывает странную магию, которую готовил мертвяк. Мы отделились от группы. Я показывал желание отступить и отражал выпады все небрежнее. Враг поверил, что у меня не осталось сил. Прыжок вперед и своим кулаком встречаю кулак рыцаря, покрытый костяной броней. И над ним горит трикветр окруженный хитрыми рунами. Новый фокус. Сработает ли? Я ощутил резкий отток силы. Почти до полного опустошения моего буфера поглощения. Не удалось даже создать воздушную платформу для толчка и пришлось проехаться ботинками по выжженной земле. При этом мне показалось, как будто эта дуэль была втрое дольше. Странная усталость накрыла меня. Но сильная тварь зарычала и начала падать на колени. В его груди что-то разгоралось. Терзают меня смутные сомнения, что меня сейчас катапультирует. Но не отступать же из-за этого. Перехватив разрушитель грез, я точным движением снес ему голову и, не задерживаясь, побежал дальше. Первым меня догнал поток эфира, а затем в спину толкнула ударная волна и придала ускорение. Приятно, когда прогнозы сбываются. И как хорошо, что я оказался здесь. «Взрыв дара!» — крикнул еще один из мужчин. «Эмиль, это не твоих рук дело?» «Нет, ты тоже маг удивился немец, продолжая перестрелку с магом. «Я антимаг. Удачи вам». Одной группе я помог и направился в указанном направлении. Как минимум, отдохну и осмотрюсь. Как максимум, ввяжусь в битву, где я нужнее. Вокруг сильно фонило силой, и ударная волна меня снова подзарядила. Я сначала бежал по фиолетовому лесу. Деревья имели плотные кроны, но росли редко. И ото всех тоже исходила магия. Я ощутил тепло на груди и вытащил регалию. К ней словно стекались ручейки силы отовсюду. Этот мир переполнен энергией. Лиси не могла не знать, что такое было в их мире. Значит, мы справляемся лучше? Ответа я не знал и пробежался пока под защитой. Монстры меня не преследовали». Применить сфокусированное разрушительное касание получилось. Это более правильно выполненная и контролируемая форма того, чем я разбил рабскую печать. Правда, оно работало именно при физическом контакте, а обычно в бою схватить врага довольно трудно. Отдача тоже оказалась довольно сильной, а последствия — неприятными. Но опыт получился занятным. Если можешь просто зарезать, лучше не применять. Но сейчас она позволила закончить битву с личем. Прыгнув с края острова, я ощутил легкую отропь. Все же внизу только голубизна и нечто напоминающее облака. Что если туда упасть? В небе еще никто не оставался, но сегодня все может измениться. Встряхнувшись, я глянул на битву вдалеке. Там вообще ничего не менялось. Все та же схватка титанов — в которой одарённым Земли выжить было бы крайне затруднительно. Стычка шла на равных, число вампиров заметно сократилось, похоже, те пошли на помощь погибающим товарищам. На моих глазах ангелу рассекли бедро, но он мгновенно регенерировал и ответил градом из десятков снарядов, которые, как самонаводящиеся ракеты, заходили на вампира со всех сторон. Чёрные вспышки возникали прямо на пути. Словно вокруг чудовища расставлено минное поле, сметающее снаряды. Он почему-то не ускорялся, как делал раньше, и закрылся от ударов крыльями. Интуиция говорила, что один такой снаряд разорвал бы на колочки одаренного 60-го уровня. Казалось бы, мало, но этих снарядов было множество. И послал он их мгновенно. На крыльях остались лишь подпалины, которые тут же пропали. Но атака, кажется, и не должна была нанести урон сама по себе. Сияющий клинок посланца богов приближался к руке противника. Еще мгновение и тот лишился бы одного из мечей. Но лезвие что-то отклонило. Расстояние и скорости были слишком велики даже для моего зрения. Древний вампир разорвал дистанцию ускорился, будучи объятым тьмой. вместе где все еще находился ангел, разворачивалась магическая печать диаметром под сотню метров. Всего миг и бесчисленные копья выстрелили в посланца. Причем также, подобно ракетам, снаряды разворачивались и вновь разгонялись. Он крутился с нечеловеческой скоростью, отбивая снаряды мечом и даже свободной рукой. Казалось, его вот-вот пронзит, и шанса выбраться нет. Ведь едва он приближался к границе, плотность атак, становилась невероятной. Только три тонких, как нить, но ярких луча, ударили куда-то по формации, и она разбилась. Световая комета тут же метнулась к башне в центре. Древний вампир встал на пути, поднимая щит. На посохе пылала небольшая сфера. Но посланец взмахнул мечом, который каждое мгновение становился длиннее. Энергетическое лезвие полоснуло по животу противника и разбилось. Вопреки кажущейся незначительности атаки, она оказалась как минимум крайне болезненной. Я даже со своей позиции слышал оглушительный рев боли. Небольшая алая искорка пролетела под световым крылом, едва не задев его и врезалась в скалу с противоположной стороны от меня. Во имя бездушных богов этого безумного мира Неужели это чудовище лишь один из слуг орды? Тогда на что способны предводители свободного народа? Тысячи тонн камня разлетелись, как от попадания тяжёлой авиабомбы, такой, что стирает целые укреплённые позиции. Я как-то устроил ловушку с девятитонной фугасной авиабомбой. Сейчас один из самых мощных неядерных боеприпасов казался мне чуть ли не петардой. Огромный кусок скалы вырвало И теперь он свободно дрейфовал в пространстве. Вниз сыпались тонны камней. «Удачи тебе», — сказал я, — «ведь битва продолжалась». Я сосредоточился на следующем осколке острова. Огромная мрачная плита висела в воздухе, слегка наклонённая к центру. Точно такая же, как и предыдущая. Забежав туда и снова погрузившись в лес, я засек мощные источники силы и нацелился на них. Деревья мелькали мимо, спринт утомлял. Однако я не зря торопился. Герои приходят вовремя, да? Я увидел исказителя, вооружённого посохом. Он склонился над девушкой азиатской внешности в разбитом доспехе под самурайский и с полумаской демона, как взяла Элиси, чтобы исключить, что в полубитве случайно сотрёт маскировку. Её окутывала алая сила, она стонала. Рядом лежало ещё из десяток людей без сознания, И несколько тел. Четверо существ внесли одного из них к светло-оранжевому порталу. Интересно выходило. Они могут открывать порталы прямо в проломы? Или конкретно этот такой особенный? В любом случае, миру не нужны новые искажённые уровня стражей. Проблема в том, что лес тут также заканчивался и тихо подкрасться, как Квелару, просто не выйдет. Поэтому я поступил иначе. Разбег направить силу антимагии в копье или ту силу которой я владею потому что это умение не из книгиши активировать энтропию и заставить часть силы остаться в оружии бросок обычная металл только подобранные предметы и бросать главное оружие было не просто бессмысленно а даже глупо но в этот раз все сложилось отлично разрушитель греё вонзился в район солнечного сплетения гуманоида может даже измененного человека Его отшвырнуло, а портал замерцал. Алая сила тоже развеялась. Я ускорился до предела, быстрее, до самого максимума. Исказитель обернулся и начал подниматься, смещаясь спиной вперед. Алую сферу из руки он просто выпустил, начав что-то сплетать в руках. Каким-то чудом я смог зацепить ее левой рукой, призывая в правую Нихелим. Увеличение массы. Лезвие столкнулось с посохом исказителя, Его отшвырнуло еще на добрых два десятка метров. Древко посоха оказалось почти перерублено. И сразу уменьшение массы. Еще один человек. Это ты, проводник бездна о котором предупреждал Сириону Рейнер? Только не предлагай сдаться, мне уже надоела эта пластинка. Я продолжал наступление. Еще один удар и сразу ультимативный. Мистический черно-оранжевый свет поглотил фигуру противника. Луч прошел ему за спину, пропахав глубокую траншею и прорезав лес. Но эфира я вообще не получил, только большое поглощение маны. Встречная ударная волна откинула меня обратно. Вокруг противника зависли осыпающиеся шестигранники, левые руки пропали, мантию сожгло, но под ней оказалась тончайшая белая кольчуга. Прямо это мифрил выкованный гномами. Правда, и она рассыпалась. Из дыр сочилась синяя кровь. Лицо также заметно обожгло. Части уничтоженного посоха падали на иссушенную землю. «Откуда у тебя эфирный артефакт?» Сам создал, хмыкнул я, мимолетным взглядом мазнув по измененным. Один подыхал пришпиленный к земле, другого убила освободившаяся девушка при помощи артефактного жезла. Портал схлопнулся. «Ложь!» Дикари не могли создать оружие верховных. Чем вы, пропащая раса, заслужили такую лояльность самозванных богов? Похоже, Орда и сама не ожидала, что вмешается тот ангел. Я бы с удовольствием с тобой поговорил. Может, даже отрежу оставшиеся лапы и упакую. Я убрал алую сферу в карман куртки и принял стойку для продолжения атаки. И намерец нервно шарил по поясу. Видимо, искал один из упавших артефактов. При этом он смотрел на меня. Теперь я вижу. Дикарь получил бесценные материалы, но остается дикарем. Твой артефакт нестабилен и скоро взорвется. Я нахмурился и вновь посмотрел на меч, который с каждым убийством пылал все ярче. Блефует или насмехается, говоря правду. «И ты предложишь мне знания как его стабилизировать в обмен на жизнь?» — насмешливо спросил я. Впрочем, вторженец, похоже, был честен. Мне они недоступны. Но если сдашься и пойдешь со мной к Сириону Рейнору, то получишь гораздо больше, чем живя в обреченном мире. Может быть, спасешь и этот меч. К нам что-то могло явиться в ближайшее время. Отслеживать движение темных глаз я не мог. Но он явно смотрел на битву вдали и уходящий вниз с горы лес. В этот раз нельзя делать перерывы на болтовню, но вместе с тем оценка могла быть не блефом. Я отозвал с таким трудом созданный Нихелим и вытащил клинки Ши. Кстати, они ведь усиливаются за каждое убийство представителей свободного народа. Вот и проверим, а заодно добудем его регалию. Я прекрасно помнил о живучести этих тварей. Ожоги и потеря пары конечностей не лишила его способности колдовать. Как влияла сама стихия, я не знал, но перешел в стремительное наступление, пока он не восстановился. В воздухе из манны сплетались десятки крупных кинжалов без гарды. Вспоминается битва с Изотовым. Но японка не ограничилась лишь оружием. Земля вокруг загорелась призрачным огнем, возникали парящие щитки и даже магические жезлы. Я ускорился до предела, стремительно рассекая опущенную магию. Противнику не хватило скорости. Сначала он лишился оставшихся рук, а затем правый меч — вошел в живот под рваной кольчугой. Удар рукоятью по морде окончательно оборвал попытки сопротивления. Какой-то он слабый. Примерно как когда-то встреченный жрец. Только в этот раз я значительно сильнее. «Бесполезно, дикарь. Ты ничего не добьешься, взяв меня в плен». Я согласился, придавив его шею сапогом и наклонившись к груди. «Я в курсе. Ты говорил, Сериону Рейнар знает больше. Полагаю, он около якоря. Неужели ваши порталы покрывают всю Землю? Я пошарил по груди твари Не понял, а где мой трофей? Перенос через множественный подпространственный коридор этого осколка реальности. Если отступишь, заткнись. Оборвал я неинтересную часть фразы. Новость о том, что этот общемировой осколок служит и задачи быстрой переброски сил по всей Земле тоже, мягко говоря, не радовала. Но заострять на этом внимание бессмысленно. Зато отсутствие ожидаемого эфирного артефакта меня удивило. Где регалия восходящего? Я не восходящий. Лишь один из воителей авангарда. Прошипело существо, начав источать все больше маны. Черт, самоуничтожится вздумал. Оставшийся клинок моментально вошел в грудь, прямо в источник силы. По мне ударило поглощение маны и эфиром. Гораздо меньше, чем я получил от убийства велара Не хватило совсем немного, даже с учётом сдохшего изменённого, нанизанного на копьё. Эйфорию получения мощного потока энергии омрачала лёгкая досада. Я думал, сейчас получу ещё одну регалию или хотя бы чистый эфир, запасы которого мне неизвестно. Что же, похоже, вторженец призвал себе на помощь пару пешек калибром поскромнее. Зато клинки ши светились. Интересно, насколько улучшится всего за одно убийство. А еще я убедился, что сейчас Орда начала полномасштабное обращение. Выдохнув, я смахнул с клинков синюю кровь и вернул их в ножны. А затем пошел за своим копьем. Японка, я не сомневался в том, кого вижу, уже поднялась на ноги. Спутанные прямые волосы опрометчиво были оставлены распущенными. Она смотрела на меня с беспокойством. Немного ранее в Индии. Раджан-Патель стоял на спине птицы с огромными крыльями, больше всего напоминающей журавля, и следил за полем битвы. Армия призванных им существ сражалась наплывом монстров. Отряды специалистов по ближнему бою сдерживали наступление врага, пока иные существа закидывали позиции Орды дальними ударами. Позади, совсем недалеко, раскинулся мумбаи Пусть он не был столицей, но в агломерации проживало уже более 30 миллионов человек. Интуиция заставила встать на защиту этого города и не ошиблась. Национальный парк на севере от основной части города уже был полностью уничтожен. Его заполонили монстры. Районы на востоке и западе оказались под жесточайшим давлением. Потель не собирался делать и единого шага назад. искрилась золотом Артефакты мерцали, работая на пределе в руках могущественного одарённого. Десятки тысяч одарённых сражались повсюду. Вспыхивали пожары, то и дело что-то взрывалось. Один из армейских самолётов, сбрасывающих на территорию захваченную Ордой, взрывающиеся бочки с напалмом, потерял двигатели. Пилот последним своим усилием направил самолёт в исполинского голема, похожего на бронированного краба на огромных ногах, Вот только сталь лишь едва поцарапала прочный панцирь. Я ожидал, что испытание богов будет жестоким, но это...» Мужчина сокрушенно качнул головой. «Из-за своей нерешительности мне придется помогать здесь. Но чем заплатят другие?» В чем суть мирового пролома стало понятно, Таковы открывались по всему миру. Однако он даже на своем сотом уровне не смог прорваться через барьер. Мужчина с беспокойством посматривал и в меню заданий. Требование помочь было понятным, но сроков не было. Лишь немного задержавшись, чтобы прорядить монстров, он опоздал. К счастью, после нескольких столкновений с барьером задание просто отменилось и исчезло, а опыт продолжал поступать в обычных объемах. Система не карала просто так. Однако даже здесь битва шла на пределе возможного и запас маны, стремительно истощался. Активирован навык «Духовный призыв» — уровень 7. За спиной пятого в списке сильнейших вспыхнули необычные магические врата, как будто звезда со множеством лучей. Призыватели по своей сути были ближе всего к шаманам. Конструкты представляли собой лишь отпечатки существ, живущих в астральном плане, энергетическом мире, наполненном духами многие из которых формировались из осколков душ живых существ и информационного поля мира, той же веры людей. Когда разблокировался навык духовного призыва, стало возможным искать других духов и заключать с ними договора. Увы, на Земле, где до этого магия почти не использовалась, духов было очень мало. Приходилось даже искать и вырывать из лап орды более сильных. Истинные духи были гораздо сильнее конструктов, прочнее, умнее и имели собственный резерв маны. Вот только они были смертными, а еще забирали себе до половины опыта. Раджан сжал кулак, затем выставил сведенный указательный и средний палец вперед и словно оставил росчерк в небе. Возникшие энергетические копья ливнем обрушились на приближающихся летающих существ. Птица, похожая на ставшую ему транспортом, с яростным клёкотом набросилась на монстров. Но один из духов уже сейчас где-то погиб, из-за чего индус стиснул зубы. Он чувствовал себя ответственным перед духами. А ещё они были главным источником его силы, который нельзя терять. Господин Шив, отчёт по состоянию дел в мире готов. К нему приблизилась довольно слабая, одарённая с магией ветра, разведчица, которую он взял в помощники, когда её команда погибла. «Говори, насколько плохая ситуация в мире. Выходил ли кто-то из Магнуса?» Девушка взвизгнула, когда в сияющий золотистым щит врезалось что-то мощное. Но Патель не сдвинулся с места, лишь направляя свою армию, которая непрерывно восстанавливалась. «Так, колоссальный урон в нескольких городах. Счет жертв в каждом идет на сотни тысяч». Помимо удара по Каиру, Сапор и какому-то китайскому городу, в некоторых местах оборона едва держится. Например, оборона лисабона почти пала. В Эдмонтоне зафиксировано появление исказителей. Связь с городом потеряна. Это где-то в Канаде. «На севере Канады», — поправил Паттель. «Плохо. сквер берет верх. Что известно о том, какие одаренные вошли». Вопреки творящемуся хаосу, разведка работала и пыталась держать контакт с иностранцами. Очень многие не успели добраться к Магнусу до его блокировки. Судьба вошедших все еще была неизвестна. Зато появился доклад американцев, у которых один из бесчисленных беспилотников засек открытие фиолетового портала. Из него появлялись четырехрукие существа. Причем произошло это непосредственно перед окончанием таймера. А где-то в Турции на камеру одаренного Попало появление пролома, который внезапно окрасился красным и схлопнулся, оставив после себя одинокую женскую фигуру. Монстр исчез в неизвестном направлении. Тяжелая ситуация возникла и в Непале, который теперь запрашивал помощь. «Передай мое решение выслать истребителей из Нью-Дели и любые приграничные резервы. Мы должны хоть как-то сократить число противников». Раджан рыкнул, когда погиб еще один из важных духов. В такой мясорубке они просто не успевали отступить. «И пусть приготовятся бить артиллерии. Я сейчас сниму этот щит». Мужчина извлек изогнутый клинок, хранящийся на поясе, и ринулся к ходячей крепости, создавшей для монстров плацдарм, для перегруппировки и даже отступления. Девушка восхищенно смотрела ему вслед, удаляясь в сторону командного пункта. Страна пока что стояла надежной крепостью. Но всех мучил вопрос. Если это лишь первая волна, то что будет дальше?